В тот же день явилась полиция вместе с Гарри Хартли. Садовник вне себя от страха, без запирательств, выложил свою добычу. Драгоценности были проверены и переписаны в присутствии секретаря. Сам мистер Роллс выказывал всяческую служливость, охотно сообщил все ему известное и выразил сожаление, что больше ничем не может помочь полицейским в порученном им деле. Все же, добавил он, ваши хлопоты, вероятно, подходят к концу? Вовсе нет. ответил сыщик из Скотланд-Ярда. Он рассказал о вторичном ограблении, жертвой которого так быстро стал Гарри, и описал молодому священнику самые дорогие из еще не найденных драгоценностей, особо остановившись на алмазе Раджи. «Он стоит, должно быть, целое состояние, предположил мистер Роллс. Даже десять состояний, а то и двадцать!» воскликнул полицейский. — Чем больше он стоит, — хитро заметил Саймон, — тем труднее его, наверное, сбыть. У вот такой вещи приметная внешность, ее не замаскируешь. Его, пожалуй, продать не легче, чем собор святого Павла. — Ну, разумеется, — сказал полицейский. Но если вор окажется человеком сообразительным и распилит алмаз на три-четыре части, ему все равно будет с чего разбогатеть. — Благодарю вас, — сказал священник. — Вы представить себе не можете? Как мне было любопытно побеседовать с вами. Сыщик заметил, что по роду занятий ему и в самом деле приходится узнавать много удивительного, и вскоре распрощался. Мистер Роллс вернулся в свою комнату. Она показалась ему еще меньше и беднее обычного. Никогда материалы для его великого труда не казались ему такими скучными, и он презрительным взглядом окинул свою библиотеку. Он стал снимать с полки сочинения отцов церкви и проглядывать том за томом, однако в них не оказалось ничего подходящего. «Эти старые джентльмены», — подумал он, — «несомненно, писатели очень ценные, но, по-моему, явно ничего не смыслит в жизни. Я, например, при своей учености мог бы стать епископом, а положительно не представляю себе, как сбыть украденный алмаз». кое что мне подсказал простой полицейский но все мои флианты не могут меня научить как применить его совет все это внушает человеку весьма низкое представление о пользе университетского образования он пнул ногой книжную полку надел шляпу поспешно вышел из дому и отправился в клуб членом которого состоял в этом мирском заведении он рассчитывал встретить какого нибудь рассудительного и умудренного жизненным опытом человека. Он нашел в читальной комнате нескольких деревенских священников и одного архидиакона, трое журналистов и некий автор трудов по высшей метафизике играли на бильярде, а за обеденным столом он увидел только клубных завсегдатаев с их пошлыми невразительными лицами. Мистер Роллс понял, что в опасных делах никто из них не смыслит более его самого, и что ему не найти среди них себе советчика. Наконец, поднявшись по длинной крутой лестнице в курительную комнату, он застал там осанистого джентльмена, одетого с нарочитой простотой. Джентльмен курил сигару и листал двухнедельное обозрение. На его лице не было ни следа озабоченности или утомления, и что-то в его облике располагало к откровенности и вызывало желание подчиниться ему. Чем дольше молодой священник изучал его черты, Тем более убеждался, что наткнулся на человека, способного дать дельный совет. — Сэр, — сказал мистер Роллс, — простите мою бесцеремонность, но, судя по вашей наружности, вы, кажется, человек опытный в делах житейских. — У меня и правда есть основания считаться таковым, — ответил незнакомец, откладывая в сторону журнал с таким видом, словно вопрос не только удивил, но и позабавил его. «Я, сэр», — продолжал мистер Роллс, — «затворник, склонный к ученым занятиям, привыкший иметь дело с чернильницами и с фолиантами отцов церкви. Недавно одно происшествие раскрыло мне глаза на мою неосведомленность во всем ином, и мне захотелось больше узнать о жизни. Я имею в виду не ту жизнь», — добавил он, которая описана в романах Теккерея, «я желал бы больше узнать о преступлениях и о потайных силах нашего общества. Желал бы научиться умно поступать в исключительных обстоятельствах. Читать я люблю. Нельзя ли всему этому научиться по книгам? «Вы ставите меня в трудное положение», — ответил незнакомец. «Признаюсь, я не великого мнения о пользе книг, они годны лишь на то, чтобы с ними скоротать время в вагоне. Хотя, пожалуй, имеется несколько весьма порядочных работ по астрономии, по сельскому хозяйству, да и несколько руководств, как пользоваться глобусом, и изготовлять бумажные цветы. Но о других, скрытых областях жизни, боюсь, не написано ничего достоверного. Впрочем, постойте прибавил он, вы читали Габрио? Мистер Роллс признался, что никогда даже не слыхал такого имени. Вы могли бы найти кое-что у Габрио, сказал незнакомец. Он, по крайней мере, заставляет думать, а так как это любимый автор князя Бисмарка, «Вы на худой конец проведете время в приятной компании». «Сэр», — сказал священник, — «я бесконечно вам признателен за любезность». «Вы меня с лихвой вознаградили», — заявил джентльмен. «Чем же?» — спросил Саймон. «Необычностью своей просьбы», — ответил тот. И, словно испрашивая разрешение у собеседника, он вежливо поклонился и опять взялся за двухнедельное обозрение.